Тетеревиные песни Мне было семнадцать лет, когда отец купил для меня одноствольное курковое ружье. Такое тогда называлось «централкой». Заимев такую собственность, я, однако, не превратился в заядлого охотника. Но все же до ухода в армию, а оставалось мне до службы три года, частенько под осень выходил на ближние болота и озера то за утками, то по весне на тетеревинные т о к а В начале мая, когда вся живая природа в Малога-Шекснинской пойме просыпалась от зимней спячки, а южная жара день от о дня хоть и умеренно, но настойчиво поддавала тепла в наши северные широты, В это самое время ранними утрами, чуть только забрежет рассвет, тут же в утренней тишине звонко польются песни тетеревов. На одном таку собиралось по нескольку десятков тетеревей, а таков были сотни. ч т ы р десятка лет назад пору тетеревинных гульбищ можно было сравнить с театрализованными представлениями природы. с ее торжеством, которое она устраивала почему-то именно на нашей земле. Смотреть на такующих тетеревов – одно удовольствие. Чертовски интересное зрелище. Мне тогда казалось, что из всех видов охоты, существовавших в пойме, охота на тетеревов в весеннюю пору была самой волнующей и увлекательной. Черные лесные петухи настолько бурно и азартно выражали радость приходу весны, что, казалось, никакая другая порода птиц не могла с ними в этом сравниться. В майскую ночь до прихода утренней зари мы забирались в шалаши, устроенные рядом с местами тетеревиного такования, и ждали. Вот сейчас только займется заря, к шалашам прилетят лесные петухи. И они прилетали, и мы всласть любовались их пробежками вокруг шалашей, восхищенно смотрели, как они взмахивали крыльями, как подскакивали от земли на несколько аршин, как дерзко дрались промеж собой. Тетерева до отказа взъерошивали оперение, полностью распускали крылья и плашмя возили ими по земле. вытягивали вперед шеи и, неторопливо ступая, обнажали зады, показывая белые, как снег, перья. Они ворковали с раскрытыми клювами, издавая то гортанное клокотание, то приглушенные шипящие звуки. Тысячи тетеревов резвились в весеннюю пору. Они разливали пение по лесным опушкам, по кромкам еще не вспаханных полей, по окрайкам лугов, возле березовых и дубовых рощ. Когда Тетерев пел свою песню в одиночку, сидя на земле, человек мог подойти к нему и взять даже голыми руками. Надо было только знать, как это сделать. На таку Тетерев выводил обычно две песни. То ворковал длинными звуками, похожими на разливистое клокотание, то коротко шипел «чувш», «чувш», подпрыгивая нередко при этом вверх. Первая воркующая мелодия по времени была намного длиннее второй. Воркуя к л о к а ч а Тетерев закрывал глаза и опускал голову вниз. В такие минуты он ничего вокруг себя не видел и не слышал. «Подходи к нему и бери». Охотники, знавшие повадки тетеревов, иногда убивали их в такие моменты прямо с подхода. Но так можно было взять только одиноко поющих птиц. Когда тетерева атакуют группы, прием с подхода исключен. В стаде птицы довольно осторожны. Бывало, чуть кто из стаи почувствует опасность, так все разом, словно по команде, быстро поднимаются земли, и улетают с тока. Мелкой бекасиной дробью Тетерева не убьешь, уж очень у него упругое оперение. Тетеревов было полно на всей территории поймы. Утром выйдешь из избы на крыльцо, в пору сразу оглохнуть, так их листанет в уши з а л и в и с т ы е тетеревиное такование. Нередко тетерева как будто специально дразнили охотников, разжигали их азарт. Бывало, сидишь в шалаше и ждешь, когда прилетит птица. Слышишь — летит. Прикидываешь, куда сядет. А тетерев хлоп — и прямо на шалаш. Ведь не достать его оттуда. Не пройдет и минуты, возьмется над головой бедного охотника песни свои распевать. Сначала слышится «чувши-чувши», а потом «буль-буль-буль-буль-буль». Значит, надолго запел. Пойдет теперь воркотня. Тетереву радость у охотника все нервы на пределе. До Одурии интересно было бывать на таках. Но и грандиозные скопища тетеревов, и их весенние песни, и особое ощущение души при виде тетеревиных праздников Все ушло, остались лишь одни воспоминания. Та и помнят теперь только пожилые люди. Те из них, кому в свое время довелось увидеть неповторимые свадебные гульбища тетеревов. Кажется, совсем недавно черные дикие петухи демонстрировали собой торжество дикой природы. Да только с той поры, немало прошло годов, И, похоже, вряд ли такое еще повторится.